Глава 26. Подбить танк Фролов так и не сумел. Поняв, что по нему пристреливаются, танкист круто развернул машину и по подножию возвышенности понесся в тыл в сторону хутора. Тем не менее, три выпущенные по нему снаряда даром не пропали. За броней машины скрывалось до десятка пехотинцев. которые там и остались. Еще один снаряд разорвался в гуще спасавшихся в ложбине кавалеристов. Ну вы же сами видели, товарищ майор, оправдывался канопат и артиллерист, что танк этот, словно завороженный. мы всей батареей вряд ли сумели бы достать его. То ли он заворожен, то ли наводчик твой недоучен. С этим будем разбираться потом. А пока ведите огонь по прибрежной полосе. Не позволяйте румынам приближаться к кромке моря к судну. Гродов заметил, как изменилась тактика румын. Раньше после неудачной атаки они старались как можно скорее убраться в свои окопы. А теперь продолжали цепляться за отвоеванный клочок земли, залегая за складками местности и в воронках, окапываясь и буквально врываясь в нее на равнинных участках. Что произошло? В группе армии Антонеску появилась больше обстреленных солдат. В румынских штабах поняли, что у русских нет столько патронов и снарядов, чтобы выковыривать их задержавшихся на поле боя солдат из каждого окопа, каждой воронки. Главное догадывался он, заключалось в том, что румыны убедились, на этом участке морские пехотинцы в контрудаку предпочитают не подниматься и в обычные для себя рукопашные полундры ввязываться не желают. Благодаря этому Они теряют значительно меньше людей, но зато позволяют противнику оставаться на поле боя, действуя при этом группами или вообще индивидуально. Так может быть разубедить их в том, что моряки теперь уже забыли о своей полундре. Товарищ Комбат, есть два добровольца, которые хотят незаметно подобраться к танку и залечь, затаиться у него под гусеницами, обратился к Гродову, командир роты. А если удастся, то и проникнуть внутрь машины, но тоже незаметно. Один из бойцов, Ефрейтор Колодный, наш лучший пластун, успел побывать неподалеку от танка. Подход к нему по низинке. Да и подбит он как раз во время пересечения узкой ложбины. И если поработать саперными лопатками, вот и пусть поработает. С ним краснофлотец Петельников. Этот немного смыслит в технике. Так что, если удастся проникнуть в танк, попытается разобраться, что там и к чему. Прежде всего, пусть выяснит, пригодны ли орудие и пулемет, Вручи по две дополнительные обои каждому и по две гранаты. Остальное припасут из подобранных возле танка трофеев. Там их немало. Кстати, оба неплохие стрелки. Несмотря на то, что солдаты противника вновь попытались подняться в атаку, эти двое все же направились к вражеской машине. Условились Как только они окажутся поблизости, холодный подаст сигнал солнечным зайчиком своего зеркальца. И вскоре этот сигнал действительно поступил. Ефрейтор даже успела цветоофорить азбукой Морзе, что в танк можно проникнуть через нижний люк. Отправив его чрево петельникова, сам он обустроился в окопчике под броней, буквально в 30 метрах от залёгшего на склоне извилистой возвышенности подразделения румын. При очевидном неравенстве сил, которое намечалось на его участке, майор готов был благословить любой дополнительной точки. Он уже убедился в том, какими эффективными оказались засады на хуторе и судне, поэтому приказал конопатому Пушкарю еще раз аккуратно взять уцелевшую бронемашину в вилку, дабы поддержать добровольцев. Последний в течение этого знойного дня натиск враг предпринял уже на закате солнца. Сначала он силами до батальона ринулся на хутор, заставив моряков и ополченцев отступить к трем прибрежным усадьбам. И теперь, кроме них, под контролем Лихановцев оставались Лабас причал и руины старинного особняка, который еще недавно служил основой межколхозного пионерского лагеря, и только огонь всей батареи сорокопятак и пулеметной спарки не позволил смешанной группе румынских стрелков и кавалеристов окончательно отрезать роту Лиханова от своих. До ночи продержаться сумеешь? спросил Гродов, как только старший лейтенант перенес свой НП в развалины особняка. если они нахлынут такой массы еще раз продержусь но удивление спокойно, почти буднично проговорил командир роты несмотря на то что после прямого попадания в дом танкетка моя сгорела вместе с остатками того что оставалось от здания жалко серьезная была машина и надежда считай единственная так уж и единственная Кстати, ты заметил, что румыны опять накапливаются на стыке твоей роты с ротой дробина? Потому и говорю, что им явно не терпится выйти к лиману и окружить меня, но все же основной удар они будут наносить на участке владыки. Согласен, это благоразумнее, чем терять людей во время очередного штурма хутора, гарнизон которого все равно вынужден будет сдаться. Выкатив из грота мотоцикл, комбат усадил на него прибывших за боеприпасами с борта Карадага краснофлотцев Клименко и Корки и прихватив трофейный ручной пулемет с двумя патронными колодками, направился в сторону лимана. Только вчера гродов переправил четверых бойцов на судно для усиления команды. Однако на рассвете двое из них прибыли на плоту Пароме назад, чтобы пополнить запасы гарнизона этого форта едой и боеприпасами, особенно снарядами и пулеметными патронами. Отправлять моряков на судно прямо сейчас было опасно. Слишком уж плотно простреливалось пространство между бортом Карадага и берегом. К тому же в эти минуты моряки как-то очень удачно подвернулись к амбату под руку. Рыбацкая тропа, уводившая в сторону прибрежной полосы, оказалась слишком узкой для мотоцикла с коляской. Поэтому майору все время приходилось лавировать между камнями, глинистыми кочками и глубокими выбоинами. При спуске к лиману взрывая волна чуть было не опрокинула машину вместе с экипажем, подарив осколочную пробоину в передке коляски. Зато появление группы комбата с пулеметом и шестью гранатами оказалось для гарнизона особняка Спасительным, оставив машину Гродов с бойцами, взобрался по крутому каменистому склону как раз в то время, когда около двух десятков румын пытались охватить руины Подковы. До сих пор прорваться к лиману им не позволяла группа из четырех бойцов, некогда входивших в состав батальона Денщикова. Но к моменту появления в занимаемой ими лажбинке комбата двое бойцов уже погибли, один ранен в плечо, а четвертый, младший сержант Рытин Отстреливался последними патронами, приказав ему умолкнуть и затаиться, майор позволил румынам проникнуть, прячась за складками местности в пространство между их позициями и руинами. Решив, что в ложбине уже никого нет, враги постепенно накапливались за валоподобной возвышенностью, готовясь к решающему штурму основного бастиона хуторян. Но как только их собралось более двух десятков, в гущу этого десанта полетели сразу три гранаты. Уцелевших же гродов осветил густыми очередями. На помощь румынам поспешило несколько всадников. Однако, забыв об опасности, комбат поднялся во весь рост и тоже встретил их огнем пулемета. Бойцы тут же поддержали его винтовочными залпами. Даже раненый в правое плечо боец стрелял, зажимая приклад под мышкой. Лиханов, ты жив? прокричал комбат, когда уцелевшие кавалеристы скрылись в долине, и на небольшом плато между берегом большого отжелыка и гребнем ее склона остались только трупы убитых врагов. И исключительно благодаря тебе, комбат, да местным подвалам, последовал ответ. По подвалам, значит, прячешься, душа твоя пехотно-полевая!» Считай их городским катакомбным методом войны приспосабливаемся. Ничуть не смутился старший лейтенант. Судя по всему, пригодится. Вспомни, как осиповским морячкам пригодилась наука о ратии окопов и ползании на брюхе. Что-то новое в поведении противника заметил? Как же тут не заметить? За отвоеванную землю цепляться стал как за свою родную. «То-то и оно, считай за каждую пять цепляется. Неспроста это, понял, душа его непокоенна. Что проще зарываться в землю там, где упал во время атаки, нежели драпать под пулями назад к своим окопам. В любом случае, подоспел ты комбат со своим пулеметом вовремя. Держись, сейчас потолкуем еще душевнее. Майор приказал Клименко и Коркину следовать за ним, и после двух перебежек они оказались на перевале небольшой возвышенности. По пути бойцы успели поднять два кавалерийских карабина, опустошить несколько патронташей и прихватить пистолет убитого офицера. Всё это вооружение могло теперь пригодиться. Как ведут себя остальные бойцы в усадьбах, в других строениях, спросил Гродов командира роты, оказавшись между двумя холмами, на склоне каждого из которых лежали пораженные осколками румынские пехотинцы. Теперь до особняка оставалось метров двадцать, однако вражеские стрелки залегли со стороны степи, и как только Клименко высунулся из укрытия, тут же осадили его несколькими выстрелами, не меткими, но угрожающими. «Все еще занимаем две усадьбы, Лабас и этот особняк, появилась в проломе стены голова лиханова. Однако продержаться до утра вы уже не сумеете. Если уцелеем до темноты и если румыны не сунутся ночью, предчувствие подсказывает, что именно ночью они и окружат вас. Комбат прислушался к тому, что происходит на основном участке обороны, затем поднялся на южный холм, Я осторожно выглянул из за рыжего валуна, стараясь разглядеть то, что происходило в приморской части окопов. Теперь стало ясно, что нападавшие вновь залегли. Живые солдаты хаотично ползали между погибшими, и отсюда, с высоты вала, та часть поля боя, которая открывалась гродово, уже напоминала огромный опалённый войной могильник, в котором, как оказалось, еще не все убиты, но уже все обречены.